Встреча. Нет, это все таки оказалась деловая встреча, а не свидание. Клуб располагался в старинном здании английского викторианского стиля из красного кирпича, увитого по самые подоконники и карнизы зеленым плющом. Но это было последнее, что могло навеять мысли о романтическом свидании. Дверь клуба открыл настоящий громила, мышцы и жесты которого Не мог скрыть даже добротный сюртук камердинера с отороченными позолоченным шитьем лацканами. Согласно полученной во вчерашнем письме инструкции, Петрович протянул грамели визитную карточку, приложенную к приглашению. Тот молча взял ее, оглядел посетителя с головы до ног, вновь взглянул на карточку, повертел ее негнущимися пальцами и наконец, сделав шаг назад, распахнул дверь. Тем самым А не жестом руки приглашая Петровича войти. Аудитор вошел в полутемный коридор, услышал, как за спиной закрывается дверь. Стало совсем темно. Повороты ключа в замке и легкий толчок в спину. Это что, на расстрел? подумал Петрович и дернув плечом, повернулся спиной к стене, слабым отсветом отражавший тусклый свет в конце длинного коридора. Громила широким шагом вышел вперед и не останавливаясь, молча двинулся на этот тусклый свет. Аудитор последовал за ним. Если мне когда-нибудь взбредет в голову идея самоубийства, я вспомню этот коридор, и все сразу встанет на свои места. В конце коридора неожиданно стало совсем темно, поскольку Громила закрыл собой весь дверной проем. Но он тут же сделал шаг в сторону, и Петрович вошел в слабо освещенную приемную. Так, это чистилище, но что-то уж слишком изысканное. Подумалось, что такому убранству приёмной мог бы позавидовать даже ныне покойный прежний хозяин письменного стола. Настенная, наверняка антикварная, бронзовая лампа освещала тяжелые гардины, диван Журнальный столик, два кресла. Интересно, кто из них самый старый. Небольшую горку, увенчанную хрустальным блюдом со стаканами и графином с водой. Ни ковра, ни ковровой дорожки, но паркет штучный, дубовый, так тщательно всеми своими разных оттенков древесными цветами отражал каждую крупицу тусклых лучей бронзовой лампы, что по нему невольно хотелось пройтись на цыпочках. Громила открыл дверь кабинета, вошел внутрь и закрыл дверь за собой. Наступила тишина. Петрович опять посмотрел на паркет. Интересно, поднялась бы на такое рука обкуренного любителя цараписей? Как вдруг дверь кабинета открылась, из проема полу выглянул Грамило и жестом руки: «А, здесь перед хозяином надо соблюдать этикет" пригласил аудитора войти. Петрович было и вошел, но тут же остановился на пороге. Ничего похожего с приемной. Просторное помещение, функциональная светлая сборная мебель, на полу мягкий светло-серый ковролин, и самое главное широкие с тонкими прозрачными занавесками окна, выходящие в уютный, совсем не викторианский, а такой же светлый внутренний двор. Стеклянная дверь сбоку оконного проема была приоткрыта, и Петровичу показалось, что он слышит журчание фонтана. Аналитический ум, отточенный не только годами цифровых дорожек, но и немыслимыми раскладами старого польского преферанса, моментально выдал свое заключение. Игра контрастов. Терапия психических расстройств. Хозяин кабинета, поднявшийся из-за стола навстречу гостю, Казалось, излучал саму благодать. Средний рост, не сильно выдающийся живот, подклеченный, власковая коричневые, это вам уже не паркет. Тона дорогой шерсти, с обшитыми пуговицами жилеткой, на разрез которой спускалась средней окладости седая борода. Милькнула Оли Лукуя. Как тут же край зрения поймал стоявшие в подставке два зонтика. Один чёрный, другой, разноцветный. Подставка была свободная, и зонтики не были застегнуты, а полуоткрывшись, стояли латинской буквой В под Нет, это не может быть репродукция. Она же нигде не выставлялась. Какой к ежикам край зрения, Смотри во все глаза. Неужели оригинал? Разноцветный зонтик буквально был готов выпрыгнуть из подставки в объятия своей такой же разноцветной хозяйки. Голова женщины Пикассо. 1938 год. Герника осталась там за спиной в 1937. В темном коридоре по дороге в чистилище приемной. Да, Министерство здравоохранения не зря им выдало лицензию.